Глава 17. Город выходит за городские стены и становится многонациональным. Эпиграф. Поля и деревья ничему меня не учат, ни в пример людям в городе. сократ Поражение в войне с Россией, поражение в войне с Египтом, внутренние восстания и смуты, отделение Греции, все это привело Турцию в более чем плачевное состояние. Вся страна обнищала, но для Иерусалима такое положение дел оказалось на пользу. С ослаблением атаманской империи в XIX веке усилилось вмешательство европейских государств во внутренние дела страны. Стремясь укрепить свои позиции и влияние на Ближнем Востоке, страны Европы открыли в различных городах империи представительства. Первым таким иностранным представительством в Иерусалиме стало Английское консульство, учрежденное в 1838 году еще при египтянах. К примеру Англии вскоре последовали Пруссия 1842, Франция 1843 и Австрия 1847. В течение 20 лет почти все западные государства, в том числе и Россия и даже США, открыли свои представительства в Иерусалиме. Особенное значение деятельности иностранных консулов приобрела в связи с капитуляциями. Так назывались договоры между Атаманской империей и европейскими странами, в соответствии с которыми иностранные граждане, живущие на территории империи, не подлежали юрисдикции турецких властей. Капитуляции практически освобождали уроженцев Европы и их потомков От какой бы то ни было зависимости от турецкой администрации, европейцы полностью находились под покровительством своих влиятельных консулов. С укреплением статуса консульств заметно улучшилось положение немусульманских меньшинств, которые могли теперь полагаться на защиту европейских государств. Ввиду сравнительно высокой численности в Иерусалиме евреев европейского происхождения, некоторые страны иногда назначали консульских представителей из их числа, вменяя им обязанность уделять особое внимание защите интересов своих соплеменников, подданных этих стран. Англия покровительствовала также и евреям без подданства. К середине 19 века в Иерусалиме усилилась миссионерская деятельность различных христианских организаций. Наиболее активной в этой области стала возникшая недавно протестантская община. Первое протестантское епископство под общим контролем англиканской и прусской протестантских церквей было открыто в 1841 году. Так миссионерская деятельность среди мусульман была запрещена турецким законодательством, миссионеры сосредоточили свое внимание на на еврейской общине и на общине восточных христиан. Это привело к возникновению протестантских конгрегаций среди арабов-христиан. Небольшое число евреев также приняло христианство в основном из экономических соображений. Вместе с тем были случаи перехода христиан в иудаизм. Так в 1848-м Принял иудаизм американский консул У. Крессон, после чего стал членом сефардской общины города. В 1835 году в город прибыл один из лучших его певцов. 33-летний англичанин Уильям Генри Бартлэл из Кентиша. Бартлэд был художником и сначала рисовал пейзажи родной Англии. Потом, в 1834 году, его потянуло на восток. Два года он путешествовал по Турции, Греции, Сирии, Палестине и Египту. Его гравюры Иерусалима стали классикой. Пять книг посвятил он Святой Земле и Иерусалиму. В этих книгах гравюры перемешивались с живыми рассказами о жизни страны и города. Он влюбился в Иерусалим, посетил его еще раз в 1842, а потом и в третий раз в 1853. Увы, возвращаясь на судне домой в англии в 1854, он заболел, умер и был погребен в море. Его гравюра 1842 года, года, озаглавленная как «Место плача евреев в Иерусалиме», показывает стену плача. Иллюстрация 41. Мы видим, что у евреев был довольно узкий проход к части западной стены. Все показания... Показанные евреи одеты на сефардский манер. Трудно увидеть разделение стены на женскую и мужскую. Его вид храмовой горы, иллюстрация 42, начинается с большого пустого и мало ухоженного места на переднем плане. Внешний вид мечетей соответствует тому, что мы видим сейчас. Южный фасад церкви гроба Господня, иллюстрация 43, был почти таким же, как и сегодня. Лишь два штриха добавилось с тех пор. Линия барельефа над входом в церковь была снята и перемещена в музей, а под правым верхним окном появилась низа неизменная лестница. Мы видим, что в 1842-м второй вход в церковь был уже заложен камнями. Вплоть до середины 50-х годов XIX века новое строительство в Иерусалиме было ограничено старыми крепостными стенами. Все городские ворота закрывались с наступлением темноты. Оставаться за пределами города было опасно. Жители окрестных арабских деревень зачастую не брезговали разбоем на дорогах. Такое положение вещей стало меняться вместе с активизацией деятельности иностранных держав в Иерусалиме. В 1855 году английский консул Джеймс фин построил к западу от города дом на большом участке земли. Через год немецкий миссионер Людвиг Шнеллер поселился с семьей в построенное им здание неподалеку от деревни Лифта. В 1860 году он организовал рядом со своим домом сиротский приют для детей ливанских христиан, убитых во время друзских волнений в Ливане. Перед тем, как начать наш рассказ о строительстве за чертой городских стен, Хочется отметить, что это не означало прекращение строительства внутри старого города. Город стал быстро расти вовне, но и в пределах старых стен находились места, которые подвергались перестройкам. Так в 1871, когда уже шло активное строительство вне стен, барон Вольф Ротшильд из Франкфурта построил в еврейском квартале старого города свой знаменитый дом для серых и убогих евреев. Его фасад до сих пор украшает родовой герб Ротшильда с пятью стрелами, перевязанными лентой. Иллюстрация 44. Впервые широко за стены города пришлось выйти и русским. Из-за вечных неурядиц и войн Турции с Россией, Россия проникла на святую землю позже европейских стран и не нашла себе достаточно места внутри стен